Для обманщиков – как бельмо на глазу. Слепой метод. Что происходит после того, как вы прочитали вкладыш из упаковки лекарства? Появляется ли надежда, что ваши симптомы скоро исчезнут? Или вы с тревогой следите за собой в ожидании опасных побочных эффектов? Независимо от того, какой это препарат, наши ожидания оказывают заметное влияние на терапию даже если это просто плацебо. Хотя с тех пор прошло несколько лет, я все еще хорошо помню свое студенческое время. Я страдала от тяжелой врачебной болезни. В России во врачебной среде это явление называют синдром третьего курса, болезнь третьего курса или синдром студента-медика. Симптомы разнообразны, и их проявление – зависит от конкретной клинической картины, рассматриваемой в текущей лекции. Моему врачу в то время было трудно со мной. Наша сила воображения огромна, поэтому она полезна и в клинических испытаниях, если участники не знают, в какую группу они были выбраны случайным образом. Сегодня это может показаться нам совершенно логичным, но так было не всегда. История, которую я хочу рассказать вам, переносит нас в Париж 1780 года и рассказывает о странном методе исцеления под названием животный магнетизм, месмеризм, и его изобретателе, венском докторе Франце Месмере. Как развивались события? Франц Месмер выдвинул теорию, согласно которой Все болезни происходят по одной причине – из-за нарушения тока жидкостей нашего организма. По его мнению, тело и душу объединяют не еда и напитки, а магнетизм. К этой теории, разумеется, прилагается терапия – жидкости организма должны быть возвращены на правильный путь с помощью магнитных токов. Для этого пораженный участок тела прикладывают к металлическим прутьям или к огромным деревянным чанам, наполненные водой и песком, из которых высовываются железные прутья. Так несколько пациентов могут лечиться одновременно. Венские коллеги обвиняют его в шарлатанстве и столь яростно сопротивляются новому методу исцеления, что императрица Мария Тереза заказывает исследование животного магнетизма высокопоставленным врачам сокрушительным результатом для Месмера. Его выслали из Вены. Однако его это не напугало, и доктор предпринял еще одну попытку. На этот раз во Франции. В 1778 году он принял решение доказать целительную силу магнетизма в научном исследовании в Париже. Он уже знает о необходимости контрольных групп поэтому формируют две группы по 12 пациентов в каждой. Группа 1 лечат обычными для того времени методами, например, используют кровопускание. Пациенты группы 2 – подопытные кролики, на которых тестируют животный магнетизм. Группа вмешательства и контрольная группа есть. Распределение по группам происходит с помощью жребия, И на этот раз не обошлось без вмешательства сверху. Мария Антуанетта создает Королевскую комиссию экспертов, в которую был включен Бенджамин Франклин, изобретатель громоотвода. Практика групповой терапии кажется эзотерической. Во время лечения пациенты сидят вместе в деревянном чане и касаются больших пальцев друг друга, чтобы магнетизм мог протекать лучше. В сопровождении фортепианной музыки больные мучаются от боли. Только представьте себе. Если пациенты пережили этот кризис исцеления, результаты улучшения невероятные, хотя в чане магнетизм не обнаруживается. Если пациенты проходят индивидуальные сеансы лечения, эффекта нет. Это озадачивает экспертов и наводит на мысль, об изменившихся условиях испытания. Пациенты теперь гипнотизируются индивидуально с завязанными глазами. Если пациентов успешно убеждают в, в данном случае о несуществующем, магнетизме, они испытывают кризис. Одно и то же – ухудшение симптомов, состояние, подобное трансу, и последующее улучшение. Если люди – Намагничены, не зная об этом, ничего не случится с пациентами, которые хорошо отреагировали на предыдущую групповую терапию. Являются ли пациенты симулянтами или, возможно, мошенниками? Совсем нет. Но этот пример ясно показывает, чего можно достичь с помощью внушения. И этот животный магнетизм работает только если пациент знает о нем и верят в него. Месмер остается рок-звездой на эзотерической сцене и продолжает бодро намагничиваться. Даже сегодня глагол «to mesmerize» используется в англоязычных странах, он означает «загипнотизировать» или «очаровать». В отличие от животного магнетизма, эффективность гипнотерапии частично сегодня научно подтверждена. Исследование Месмера не увенчалось успехом, но оно дало решающее понимание современной науке и положило начало исследованию эффекта плацебо. Ожидания пациентов играют чрезвычайно большую и важную роль, и мнение врачей также может повлиять на процесс заживления. По этой причине клинические исследования теперь являются вдвойне слепыми. Ни пациент, ни врач не знают, в какую группу попал пациент. А наше исследование с парашютами? Вы догадались. Слепой метод. Проверили. Исследование с парашютом в значительной степени соответствует всем критериям, которые положены в основу клинических испытаний. Оно контролируется, основная группа, группа вмешательства, и группа сравнения, контрольная группа. Рандомизируется распределение случайным образом, и оно слепое. Участники не знают, к какой группе они принадлежат. Тем не менее, результаты ученых под руководством Роберта Е из Гарвардской медицинской школы настолько же мало понятны, насколько и полезны. Использование парашюта не снижает вероятности смерти или получения серьезных травм. Но почему мы не можем применить результаты этого эксперимента к повседневной жизни? Если сказать просто, нам не хватает важной информации. Чего мы не знали, так это того, что участвующие в полете пассажиры находились на значительно меньшей высоте, 0,6 метра над Землей, и путешествовали с меньшей скоростью, 0 км в час, чем обычно во время полета. Проще говоря, самолет стоял на земле.